У каждой вещи свое место. Принцип ленивого гения номер семь. В тайне от всех я мечтаю жить в крошечном доме. Комбо из кухонной мойки и разделочной доски. Шкаф, который еще и холодильник. Каждый предмет мебели белый или под сосну, и все они потрясающие. Готовы переезжать. Ну, почти. Все, что мне нужно, это простота. Эмоциональная привлекательность крошечного домика или жизни в фургоне для меня заключается в отсутствии беспорядка. Вы видите всё, чем владеете, знаете, где искать, если что-то потерялось, и приспосабливаетесь к ограничениям, которые накладывает маленькое пространство. И хотя нам крошечный дом абсолютно не подходит, меня всё равно соблазняет его гениальный подход. Я думаю, мне нужно начать с нуля и жить с очень небольшим количеством всего. Если я хочу хоть как-то контролировать свои вещи. Такой подход выбирают не все, живущие в крошечных домах, но я бы сделала именно так. Осознав, что в здравом уме я не смогу продать всё, что имею, чтобы мне больше не пришлось разгребать свои шкафы, я решила пойти по ленивому пути и позволить энтропии делать своё дело. Никаких правил, каждому своё, и неважно, если мы в итоге окажемся героями передачи Барахoльщики. Хотя благодаря исключительно гениальному или исключительно ленивому подходу моя семья могла бы оказаться на реалити-шоу, в долгосрочной перспективе этот план не работает. Нам нужно найти подход к нашим вещам, и к счастью, он у нас есть. Правда о вашем жилище. Вне зависимости от того, сколько у вас вещей, вот принцип ленивого гения, которому я рекомендую следовать. Убирайте всё по своим местам. Это означает, что у каждой вещи должно быть место. Пространство вашего дома физически ограничено, так же как и системы хранения внутри дома, и вы ничего не можете с этим поделать. Вы располагаете вполне конкретным объёмом места, который могут занять ваши вещи. Вероятная причина, почему вы утратили контроль над своим домашним пространством, В том, что оно превратилось в огромный ящик с хламом. Я не хочу сказать, что ваши вещи это хлам, но, возможно, вы храните их так, будто это правда. Когда вещи случайным образом лежат по стопкам, кучам и корзинам, у них нет своего настоящего места, где их потом можно найти. Беспорядок приятно познакомиться. Ваша реакция на беспорядок, возможно, похожа на мою: сжечь всё дотла. У вас слишком много вещей. И вы готовы избавиться от всех без исключения. Если убрать все вещи на свои места, вы увидите, какие из них окажутся чужеродными просто потому, что для них нет места. Дом предназначен для хранения всего, что имеет значение для вас и вашей семьи. Если что-то не имеет значения, оно отнимает место у чего-то важного. Не нужно становиться минималистом, просто определите для каждой вещи своё место. Освободите место для того, что важно. У меня несколько книжных шкафов, потому что в моём доме несколько сотен книг. Я всем сердцем люблю чтение, так что мне важно выделить место для книг. Это залог того, что всё будет убрано по местам. Дом предназначен для хранения всего, что имеет значение для вас и вашей семьи. Если что-то не имеет значения, оно отнимает место у чего-то важного. Если я украшу книжные шкафы вазами и безделушками, как делают для красивых журнальных фотосессий, это будет симпатично, но бесполезно. Лишние объекты отнимают место у моих книг, которые важны для меня гораздо больше, чем стильный книжный шкаф. Если в этом вы похожи на меня, то возможно, решение вашей проблемы хранения не в ещё одном шкафу, а в избавлении от тех вещей, которые для вас значат меньше, чем книги. Займитесь важным. И отбросьте ненужное. Когда будете убирать всё на свои места внутри естественных границ дома, вы увидите, какие вещи окажутся чужеродными просто потому, что у них нет места для хранения. Освободите место для того, что важно, и вы лучше увидите неважное. Мешки для мусора не всегда помогают. Каждый раз, когда кто-то напоминает мне, насколько простым и продуманным могло бы быть моё пространство, Мой естественный порыв схватить рулон огромных чёрных мешков для мусора и всё выкинуть. К дому на нашей улице, где принимают вещи для благотворительности, я совершила бессчётное количество поездок. Я понимаю, начать сначала, желательно без поджога, очень соблазнительно. Вы хотите освободить своё расписание и избавиться от всего. Но это лишь временная мера. Как и в случае со многими большими системами, Но уборки с помощью мешков для мусора далеко не уедешь. Возможно, вы немного порадуетесь жизни без беспорядка, но вскоре окажетесь там, с чего начали полгода назад. Как же это происходит? Возможно, вам нужно не меньше вещей, а более эффективные привычки по обращению с ними. Сосредоточьтесь на маленьких ежедневных привычках, и домашнее пространство станет более упорядоченным и уютным. Хотя вы даже не поймёте, как это вы добились. Готовы попробовать? Давайте поговорим о привычках. Привычка по обращению с вещами номер 1. Как можно быстрее убирайте всё на свои места. Вещи работают как магнит. Клянусь вам, один конверт на кухонной столешнице всего за 5 минут вырастает в падающую башню из купонов в ближайшей пиццерии. Вещи аккумулируются, хотя вы этого даже не замечаете. И если не убирать их регулярно по местам, вы снова потянетесь за мешками для мусора или спичками. А это не наш метод. Убирайте всё по местам, как только у вас появится такая возможность. Так вы нейтрализуете нагничивание беспорядка. Сделайте лишь это, и в доме останется место для того, что имеет значение. Начинайте с малого и начинайте рано. Например, приготовив с утра кофе, уберите ковшинчик со сливками и положите ложку в раковину или посудомоечную машину. Сполосните кофейник после того, как нальёте последнюю чашку. Предложите детям убирать коробки с хлопьями сразу после того, как они их насыплют, вместо того, чтобы делать это, когда все уже выскакивают из дома, или что ещё хуже, спустя несколько часов, когда вы убираете остатки завтрака, чтобы начать готовить ужин. Кладыте почту в корзину при входе в дом. Распаковывайте чемоданы сразу после возвращения из отпуска. Я не стремлюсь к идеальной жизни робота, и это правило может звучать пугающе похоже на такую жизнь. Однако уборка вещей на место нужна не для того, чтобы иметь идеальный дом или держать всё под контролем. Цель в том, чтобы помешать беспорядку разрастаться как грибок, вызывая ваше недовольство. Процесс раскладывания вещей по местам поможет вам испытать благодарность за то, что вы имеете, а не досаду из-за того, сколько места это занимает. Привычка по обращению с вещами номер 2. Решите, куда положить вещь, до того, как принесёте её домой. Каждая новая вещь, которую вы вносите в свой дом, продукты, одежда, безделушки, корзины для хранения, должна иметь отведённое для неё место. Когда в магазине вы задумываетесь, не купить ли вам что-то, обычно мысли крутятся вокруг стоимости этой вещи. Мы обожаем выгодные покупки и обожаем энергию новых вещей, особенно на распродаже. А что если вместо этого спросить себя, куда вы это положите? И ответ место я где-нибудь найду, не принимается. Представляете ли вы, какое именно место займёт эта вещь у вашей кладовки или шкафу? Придётся ли вам прикладывать усилия, чтобы запихнуть это туда, куда вы планируете? Согласны ли вы принять готовое решение, что эта вещь будет хорошо служить вам и вашему дому? Задавать себе подобные вопросы перед покупкой невероятно эффективная привычка. Я обеими руками за приобретение классных новых вещей. Но только если эти вещи действительно важны для вас и имеют строго определённые места в вашем доме. В противном случае вы только усиливаете беспорядок. Привычка по обращению с вещами номер 3. Выбрасываете мусор. Я не пытаюсь поучать. Я и сама порой не обращаю внимания на огромное количество мусора, и вы, возможно, тоже. Когда я думаю о мусоре, в голову приходят очевидные неприятные вещи. Грязные салфетки, подгузники, кофейная гуща, но мусор это и сломанная игрушка, которую вы по-прежнему убираете в ящик, и пульт от позапрошлого телевизора, всё ещё лежащий на журнальном столике, и заколка для волос, которая больше не защёлкивается. Чем дольше что-то остаётся в нашем окружении, тем больше мы забываем, что оно там находится, и это совершенно справедливо для вещей, которые превратились в мусор. Не позволяйте им оставаться поблизости и увеличивать беспорядок в вашем доме, особенно учитывая его ужасающие магнитные свойства. Положите мусор на место, выбросив его. Это кажется очевидным, но обычно мы забываем как раз самые очевидные вещи. Привычка по обращению с вещами номер 4. Убирайте по одной вещи в день. Некоторые места в вашем доме так забиты случайными вещами, что их разбор кажется невыполнимой задачей. Вы знаете, о чём я говорю? Ведь у каждого есть хотя бы одно такое место. Это рабочая поверхность на кухне, выдвижной ящик со всяким барахлом, комод в спальне, шкаф в прихожей. Часто одна мысль о том, что нужно убрать все эти случайные вещи или ещё хуже, найти для них пристанище, вызывает раздражение. У большинства из нас есть такое местечко для передержки всех этих непонятных предметов, пока не появится время с ними разобраться. А оно никогда не появляется. Тогда непонятные предметы приобретают магнитные свойства и множатся, а вы снова начинаете гуглить крошечные дома. Вместо этого найдите самое небольшое из мест, куда вещи приходят умирать, и убирайте оттуда по одному предмету в день. Всего по одному. Это кажется незначительным, но вы выполните сразу две важные задачи. Во-первых, вы медленно уберёте всё по своим местам, а лучше медленно, чем никак. Во-вторых, вы выработаете привычку убирать всё на место, которая будет служить вам всю жизнь. Привычка по обращению с вещами номер 5. Устраивайте маленькие еженедельные чистки. Каким бы организованным человеком вы ни были, каждая часть вашего дома периодически нуждается в очистке. Полезно время от времени избавляться от того, что вам больше не нужно, чтобы освободить место для того, что действительно имеет значение. Если вам по силам убирать по одной вещи в день, и вы готовы к большему, попробуйте проводить маленькие еженедельные чистки. Выберите день недели, когда у вас обычно есть несколько минут, и очистить одно небольшое пространство. Чем больше ваш дом, тем длиннее будет список маленьких пространств. Но если неделя за неделей вы будете регулярно заниматься этими небольшими областями, вы войдёте в ритм освобождения от того, что вам больше не важно, не затевая масштабный проект каждый раз, когда вас достали ваши вещи. Список маленьких пространств может включать в себя выдвижной ящик со всяким хламом, Комод вашего ребёнка, область под шкафчиком в ванной комнате или корзину с игрушками в гостиной. Одни пространства больше, чем другие, но я призываю вас воздержаться от уборки комнаты целиком. Это слишком крупная и слишком быстрая задача, так что начните с малого. Помните, вы не организуете пространство, вы только очищаете его. Просто достаньте то, что вам уже не нужно и уже не важно. Положите в мешок или коробку и отправьте в свое яси. Теперь у вас больше места для того, что важно. Минимум вложений, минимум напряжения, большие результаты. Привычка по обращению с вещами номер 6. Прислушайтесь к тому, что говорят ваши вещи. Когда вы будете раз за разом убирать всё по своим местам, вы заметите, что важно, а что путается под ногами. Ваши вещи сами расскажут, должны ли они у вас надолго задержаться. Вы всегда отодвигаете несколько пар обуви, чтобы добраться до той, которую хотите надеть? Может, пришло время избавиться от тех мешающих пар. Вы постоянно сдвигаете банки с кокосовым молоком, чтобы дотянуться до банок с куриным бульоном. Может, вам не нравится использовать кокосовое молоко в готовке, и пора перестать его покупать? Несмотря на настоятельные рекомендации всего интернета. Вы всё время возвращаете одни и те же безделушки в корзину, хотя никогда не видели, чтобы ваша дочь с ними играла. Возможно, эти игрушки просто мешают малышке добраться до той, которая ей действительно нравится. Послушайте, что говорят ваши вещи, и избавьтесь от того, что не имеет значения. Когда вы день за днём будете убирать всё по местам, используя эти привычки, Вы скорее всего начнёте слышать эти сообщения более отчётливо. Безумная уборка игрушек. Кендра, спасибо за ваши идеи и добрые намерения, но что насчёт всех этих машинок и чайничек, принадлежащих моим необузданным детям? Не успеваю я всё убрать, как через 2 минуты их снова достают. Согласна. Это ужасно раздражает. Давайте поиграем. И представим себе два разных варианта для гостиной. Вариант номер 1. Уборка ощущается как заплыв против течения. Комната никогда не бывает чистой, так зачем напрягаться? Игрушки остаются разбросанными, и дети вроде не против. Но хотя пол и журнальный столик усыпаны их любимыми игрушками, дети недовольны и жалуются, что им нечем заняться. Так происходит потому, что они не в состоянии справиться с выбором. Вполне возможно, они даже не видят, что за игрушки лежат перед ними. Беспорядок стал фоновым шумом, потому что ничего не лежит на своём месте. Теперь у вас есть проблема с вещами и проблема с ноющими детьми. Нет уж, спасибо. Вариант номер 2. Вы и ваши дети, если вы хотите, убираетесь раз в день. Возможно, вы возвращаете дом в исходное состояние вечером, чтобы встав с утра, они могли заново всё открыть, высыпать и изучить. Возможно, вы все вместе убираетесь в середине дня, перед дневным сном, чтобы не перегружать сонные головы лишним фоновым шумом, когда они проснутся и начнут новую большую игру. Помните, зачем вы всё убираете по местам. Чтобы убедиться, что у вас есть пространство для действительно важных вещей. Чтобы быть довольной жизнью и поддерживать связи с другими людьми. Всё завязано на связях. Они важнее всего. Мы убираемся, чтобы можно было устроить новый беспорядок. Это раздражает, но в конечном счёте стоит того. Не дайте ложной цели обмануть себя. Помните, вам, как ленивому гению, можно беспокоиться о том, что важно именно для вас. Если вам важен убранный дом, убирайтесь на здоровье. Если чистый дом делает вас счастливой, от души разбрызгивайте чистящее средство с запахом эвкалипта. Но не дайте себя обмануть. Чистота не делает вас лучше, а беспорядок не делает вас более настоящей. Вы можете любить порядок, убирать дом перед приходом гостей, и ограничивать приток вещей, потому что беспорядок плохо влияет на ваше внутреннее состояние. Вы также можете жить в бардаке, приглашать друзей в неубранный дом и иметь больше вещей, чем вам нужно. Большинство из нас периодически бросает в обе эти крайности. Внедряя принцип у каждой вещи своё место, вы скорее всего в итоге испытаете радость. Убранный дом улучшает настроение. Шкафы, которые не ломятся от вещей, приятно открывать. Возможность видеть то, чем вы обладаете, вызывает удовлетворение. Но ничто из этого не имеет никакого отношения к вашей ценности как личности. Не забывайте об этом. Ваш дом может быть отражением вашей индивидуальности, но его состояние не является отражением вашей ценности. Резюмируя, Живите в рамках ограничений, которые накладывает ваше пространство, независимо от того, большое оно или маленькое. Дом каждого из нас имеет свои пределы. Убирая всё по местам, вы увидите, чему в вашем доме места нет. Оставляйте только то, что имеет значение. Беспорядок в доме может быть вызван переизбытком вещей, а может означать, что вам нужны более эффективные привычки по обращению с вещами. Один маленький шаг в нужном направлении. Идите и уберите одну вещь. А завтра сделайте это снова. Каждый раз, когда в онлайн-сообществе Ленивого гения я говорю об уборке, кто-нибудь обязательно замечает. Я в восторге от такого подхода, потому что теперь я могу приглашать гостей. Мы уже мельком упоминали, что вы можете делать это вне зависимости от состояния вашего дома. Но что на самом деле означает впускать людей и не только в ваш дом, но и в вашу жизнь?